Но первые археологические исследования в городе были проведены лишь в 1917 году под руководством Лонгхерста, который попытался выяснить реальное историческое прошлое таинственного города. В двадцатые е годы XX века специалисты провели исследование планировки древнего города, но интерес к нему уже заметно пошел на убыль. Дело дошло до того, что бесчисленные монументы начали быстро разрушаться, поскольку никто не заботился об их сохранении. Ученые вернулись в древний город лишь в середине 1970-х годов. В 1980 году там начались археологические раскопки, Исследователи из Индии, Австралии, Англии, Германии и Соединенных Штатов Америки попытались найти решение загадки таинственного города. В Индии, как и на раскопках большинства других доисторических памятников и стоянок, недостаток финансирования – основная причина того, что исследование этого таинственного высшей степени интересного города ведется медленными темпами. Ученым остается только сожалеть о разрушении и падении мегалитических монументов незапамятной древности. В этой связи возникает нелицеприятный вопрос, а проявляет ли наука вообще хоть какой-то интерес к тому, чтобы действительно найти разгадку этой древней тайны. Существует реальные угрозы того, что в результате исследований могут быть получены такие результаты, которые, мягко говоря, не согласуются со сложившейся картиной представления о прошлом из скутных источников древних преданий. Нам известно, что некогда в этом городе встретились боги и цари, подобно тому, как в южноамериканском культовом центре Тиагуанако собрались боги, явившиеся на Землю со звезд. И произошло это задолго до появления человека. Ведь может, боги в древности посещали и Индию? Может быть, Виджая Нагара некогда служила посадочной площадкой инопланетян. Или, быть может, археологи так упорно не спешат вести серьезные раскопки в этих местах, именно потому что опасаются отыскать следы пришельцев из космоса? Где находилась посадочная площадка корабля пророка Иезекииля? Когда в начале 1995 года Была сдана в печать книга «Синдром сфинкса», я решил сделать к ней одно существенное дополнение. Последние новости. Весной 1995 года я узнал, что на юге Индии, на платон Декан, ведется реставрация храма, который весьма напоминает храм, описанный в книге пророка Иезекииля. Поэтому целью моей ближайшей поездки станет Индия. Я намеревался исследовать любопытный археологический курьез, который, будучи обнаружен учеными, был охарактеризован как ритуальный бассейн. Этот комплекс, который не надо путать с бассейном царицы, также обнаруженным в комплексе Виджая Нагара, является уникальным и единственным в Индии. Более того, в мире вообще, насколько мне известно, не существует другого подобного комплекса, отдаленно напоминающего этот. Ритуальный бассейн, который не упоминается ни в одном труде по археологии, поскольку он был раскопан буквально в последнее время, в плане, Представляет собой почти квадрат размерами 22,50 два сотых, умноженный на 22 два метра.